В наиболее остром виде проблема «человек и идея» ставится в одном из рассказов середины девяностых годов. Каково же это соотношение применительно к самой высокой идее, идее Бога? Веровать в Бога нетрудно. В Него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте.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 Потому что нельзя допустить мыслей, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга-доктора. Человек не способен пасть так глубоко. Проблема так формулируется старшим садовником. Я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят «невиновен».